Ребята боксера канили. Здоровый он был и по-мужицки крепок. Утром после подъема все шустро вскочили. Боксер искал под своей шконкой коцы. Спрашивать у пацанов не стал. Он шлепал по камере в одних носках и на оправку в туалет босой не пошел. Разутый он смирно сидел на шконке, стараясь не встречаться с ребятами взглядом. Хоть и бычьей силой обладал боксер, но коц требовать не стал, поняв, что стыкаться придётся со всей камерой. Ночью мало лето кошманали выдали сухой паёк, буханка чёрного непропечённого хлеба и маленький кулёчек кильки, и на воранках отвезли на вокзал. Сталыпинский вагон многие ребята видели впервые. Всех закрыли в одном купе, и поезд тронулся в сторону Свердловска. В вагоне стояло духотище. Ян зашёл в купе первый и занял третью полку. Лежать было хорошо, большинство же пацанов еле уместились внизу. Ребята приутихли, каждый думал о Зоне. Куда их везут? Как они жить будут? Через неделю в шестерых пацанов, в том числе и Яна, из Свердловской тюрьмы забрали на этап в Челябинск. В Челябинской тюрьме Ян пробыл недолго и снова столкнулся с Столыпин. Теперь парни знали, что везут их в Адлянскую колонию. Так как ребятам до станции Сыростан ехать было часа 3, конвойный коленкой запихал последнего малолетку в купе и задёрнул решётчатую дверь. Столыпин был переполнен. Стояла весна, окна в столыпине ещё не открыли, солнце накалило вагон, да и зэки надышали, парни, прижавшись друг к другу, истекали потом. Все они были в зимней одежде, хотелось пить, но конвой воды не давал, так как из Челябинска только что выехали. Взросляки материли конвой, называя солдат эссовцами. Солдаты, как овчарки, огрызались и советовали придержать языки, обещая кое-кому посчитать рёбра. Через час зэки запросились в туалет, так как конвой всё же напоил их водой. Но солдаты попались лентяи и водить туалет не хотели. Тогда же эти стали кричать и требовать начальника конвоя. Он пришёл и дал солдатам указание водить направку, а тол самые отчаянные пообещали ему отправляться через решётку в коридор. Один парень от духоты и жарищи потерял сознание, и малолетки стали требовать начальника конвоя. Он пришёл и приказал солдатам занести парня к себе в купе. Там парень пришёл в себя и до самого Сырафстана, как король просидел в служебном купе. Но вот поезд остановился, и малолетки, щурясь от солнца, выпрыгнули на землю. Здесь их ждал лагерный конвой. Часть вторая. Около полотна железной дороги стояло два воранка. Ребята в окружении конвоя направились к ним. Ян, медленно шагая, смотрел на сосновый лес, который из-за впадины и невдалеке открылся его взору. Вот бы туда. Страшные мысли о зоне захлестнули его сознание. Как не хочется идти к воронкам, убежать бы в лес. Но конвою вон сколько. Ян жадно смотрел на лес. За четыре месяца, проведенных в тюрьме, он соскучился по вольному воздуху. Лес казался сказочным, а воздух в лесу необычным, ведь это воздух свободы. В лесу ни зэков, ни конвоя, растёт трава и поют птицы, нет колючей проволоки, нет тюремных законов. Сейчас у него не было слёз, а в лесу в одиночестве они бы хлынули. Я не хочу уехать в Адлян. Помоги, Господи. Но вот парни залезли в воронки. Неизвестность давила души, царило молчание. За весь путь от Сыростана до Адляна парни не обмолвились ни словом. И вот Адлян. В сопровождении конвоя ребята потопали в штрафной изолятор. Для новичков это был карантин. Здесь они должны просидеть несколько дней. Парни разделили на несколько групп и закрыли в карцеры. Они сняли с себя одежду и постелили на нары. Махорка у них была, и они часто курили. Разговаривали тихо, будто им запретили громко говорить. На другой день перед обедом, через забор, отделяющий штрафной изолятор от жилой зоны,